Попыхивая своей новой трубкой, Магнификус продолжил знакомление со столицей империи. Город ему определённо нравился: чистые широкие улицы, добродушные и симпатичные жители, на каждом углу уютные закусочные, как правило, под открытым небом, в огороженных низкими деревянными оградами полисадниках. В одном из таких заведений молодой человек решил подкрепиться. Он заказал себе жареной картошки с грибами и рюмочку чего-нибудь крепкого. Официантка, принимая заказ, уточнила, что свято отец имеет в виду под чем-нибудь крепким. Магнификус сослался на крепость полынной водки, но добавил, что как раз её-то и не нужно. Тогда официантка посоветовала ему фирменную настойку на мандрагоре, мол, по крепости то же самое, а вкус гораздо интересней. Второй доверчиво согласился и принялся разглядывать идущих мимо прохожих. По тротуарам улицы Альдорфа двигались в основном обычные люди, хотя можно было встретить и деловитых гномов, спешащих куда-то с толстыми кожаными папками в руках, и степенных азуров, задумчиво прохаживающихся вдоль витрин магазинов, и даже гоблинов. Очевидно какую-то цивилизованную их разновидность. По проезжей части то и дело проносились кареты и маршировали группы вооружённых всадников. Одежда старинных жителей представляла собой гармоничную смесь, состоящую из элементов нарядов средневековой эпохи и эпохи Возрождения, в частности рококо, явственно дополненная штрихами моды конца XX столетия. Так на носу сидящего за соседним столиком господина в бирюзовом камзоле красовались пижонские солнцезащитные очки, а изящные ножки официантки обтягивали черные нейлоновые колготы. Впрочем, общую картину это не портило. Да и потом магнификус уже приходилось сталкиваться как с двухколесной колесницей Тардиона Марки Харлей Дэвидсон, так и с самозарядными пистолетами Ван Хала Марки Кольт. Миленькая обладательница нейлоновых колготок принесла фирменную настойку, и второй отвлёкся от своих наблюдений. Изучив на свет хрустальную стопку, наполненную желтоватой жидкостью, путешественник решительно одним глотком опустошил её и осознал, что настойка на мандрагоре ближайший родственник текилы. Ему невольно захотелось попросить официантку принести для знакомления бутылку, но он вовремя вспомнил, где находится. Вы довольны? заботливо поинтересовалась девушка. У меня на родине это называется текила, честно ответил он. Как интересно! неожиданно воскликнула официантка. Полчаса назад здесь был ваш соотечественник. Он тоже назвал нашу настойку текилой. Соотечественник Удивился второй, перебирая в голове возможные варианты. Полчаса назад? Да. Представительный такой мужчина, подтвердила девушка и показала на противоположную сторону улицы. Он повел группу студентов из Нулля в городской музей. Любопытно, посмотрел в указанном направлении Магнифicus.